Все чаще прихожу к выводу, что есть должно быть особое, до непонятного бескорыстные и оттого, очевидно, вымирающее племя творческого люда на Руси. Оно немногочисленно, как говорят в народе, раздвоя обчелся. Однако племя это столь могутно, что щедро заряжает время и современников своей одухтворенностью, и началом созидания, и пока мы находимся во власти этого влияния, мы творчески сильны и богаты».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 Вместе с тем помню его и самозабвенным рассказчиком. Забавно и горько звучала в его изложении одна история. Должно быть происходившее, когда-то обожгло его, будучи искренним, хочется написать слово правдивым, но право же применить на Андрею Алексеевичу прекрасное слово это едва ли не лишнее. Он не мог предполагать в другом человеке и тени того затаенного вероломства, которая вдруг ни с того ни с сего обрушилась на него, хоть и проявилась оно в пустяке. Своей выстроенностью и центральным персонажем рассказ тот очень походил на анекдот, но Попов отстаивал его правдивое происхождение.